Глава четвертая. Доктор Смит оказался деликатным человеком, не став озвучивать диагноз при мне. Но я все равно узнала, что у меня за болезнь. Амнезия. Ожидаемо. Я на это и рассчитывала. И добавил, что, возможно, память ко мне не вернется никогда, поскольку я даже свою внешность не узнала. Обо всем этом мне вечером рассказала Сара, та самая горничная, что присматривала за мной. Леди Медлен заходила пару раз и грустно на меня глядела. Вздыхала, гладила по волосам, шептала что-то успокаивающее и уходила. Понять ее чувство было несложно, хоть мне и не выпало счастье познать материнство. Сожаление, бессилие, вина — все это и их тонкие оттенки ощущала бедная женщина. Когда она ко мне зашла перед сном, пожелать доброй ночи я не выдержала и просипела. «Все будет хорошо, не грусти». «Ох, милая моя!» Улыбнулась Медлин, в прекрасных голубых глазах показались слезы. «Ты права, мы непременно совсем справимся». Ей не дали договорить, в приоткрытую дверь спальни долетели странные звуки. Кто-то громко возмущенно кричал, а потом что-то смачно в дребезги разбилось. Я удивленно посмотрела на леди. Узкие плечи моей новой мамы вдруг напряглись, и без того прямая спина стала еще ровнее. Ее щеки покрылись некрасивыми алыми пятнами, а руки судорожно смяли ткань муслинового платья. «Грейс, я отправлю к тебе Сару. Ни о чем не волнуйся. Ты сейчас ничего не помнишь и от того не понимаешь, но твой отец, граф Джон, неплохой человек. Просто знает». И, подобрав подол, быстро прошла на выход, плотно притворив за собой дверную створку. Я снова осталась одна и растерянно глядела прямо перед собой. «Выходит, батюшка любит побуянить? И он неплохой?» Шестеренки со скрипом завертелись, анализируя услышанное, увиденное и сказанное. Напрашивался очевидный вывод. «В данный момент некий граф Джон, биологический отец моего нового тела, пьян. Вопрос только, как часто он прикладывается к бутылке? Время от времени или на постоянной основе?» В дверь тихо, дробно постучали, и тут же, не дожидаясь позволения войти, внутрь скользнула Сара. Темные глаза девушки взволнованно блестели, в руках она держала небольшой таз. «Что там происходит?» — выдавила я. «Господин пришел. Служанка подошла и поставила свою ношу на прикроватную тумбочку. «Позвольте, я обработаю вашу рану на голове и перетяну повязку на ребрах. Давайте помогу вам лечь на бок». «Как мама!» Последнее слово вырвалось с трудом. Давно я его не произносила. Госпожа справится. Только она одна может его успокоить, использовав всего несколько слов. Принять другую позицию оказалось совсем непросто. Я охала, ахала от боли в ребрах, даже перед глазами мушки заплясали от испытываемых неприятных ощущений. «Я ею восхищаюсь!» вдруг добавила Сара. «Вот так, хорошо. Как вы?» «Терпимо», — выдохнула сквозь зубы, плотно прикрыв веки. Послышались звуки выжимаемой трепицы, потом какое-то шуршание, и к моему затылку аккуратно прижали что-то влажное. Я тихо зашипела. «Потерпите, мисс Грейс», — участливо проговорила горничная. «Нужно нанести микстуру. Доктор Смит сказал, чтобы я так делала утром и вечером. А еще вам ее надо каждый час принимать внутрь». Ее слова заставили поморщиться. Несъедобная вязкая жижа, называемая целебной микстурой, воняла и была горькой, просто отвратительной на вкус. Я даже боялась спросить, что входит в ее состав. «Все готово», — обрадовали меня, и я вернулась в исходную позицию. «Теперь сменить повязки», — деловито суетилась Сара, а я заподозрила ее в любви к подобного рода процедурам. Пока девушка осторожно снимала бинты, непривычные и слишком широкие, серой плотной ткани, я старалась понять, что происходит в доме. Но было тихо. Мне стало чуточку спокойнее. Медлин произвела на меня приятное впечатление, и если бы ей кто-то посмел навредить, я бы по-настоящему встревожилась и расстроилась. Вот вроде и знаю человека всего ничего, а уже переживаю. Тем временем Сара закончила менять повязки и вернула одеяло на место. «Давайте подушку переложим, чтобы вам было удобнее спать. Вам не холодно?» — заботливо уточнила она. «Нет. Если можно, не могла бы ты открыть окно?» «Да, конечно, но прошел дождь, и вы замерзнете», — засомневалась девушка. «Не волнуйся. Распахни хотя бы немного. Мне жизненно необходим свежий воздух». Я вяло улыбнулась и прикрыла веки. Задуть свечи. Будь добра». Апатично пробормотала я. День прошел быстро, я все время в полусне, но я так устала, будто разгружала вагону с углем. «Доброй ночи!» Напоследок пожелала помощница, и я услышала, как она тихо притворила за собой дверь. Сон лечит, в этом не было никаких сомнений. И я, с трудом выбросив лишние мысли из гудящей головы, в итоге все же уплыла в объятия морфея. «Грейс! Грейс!» Кто-то потряс меня за плечо. «Сначала не сильно» а потом, видать, не дождавшись реакции, как тряхнул. Мои зубы громко противно клацнули, и я резко распахнула глаза. Мне еще раз крепко сжали плечо, впиваясь стальными пальцами в плоть, и боль волной прокатилась к без того ноющему затылку и прострелила в ребрах. Я тихо застонала, но быстро уняв дыхание, рявкнула. «Руки убери!» и вышла вполне четко. На Адриалине даже села, стряхивая себя ненавистную лапу, и уставилась на сидевшего на моей кровати мужчину. Это пробуждение было гораздо неприятнее предыдущего, самого первого в новом мире. «Ишь, раскричалась. Сейчас свечу запалю. Чего в потемках-то сидеть?» Сухо ответили мне. Незнакомец потянулся к шандалу, стоявшему на прикроватной тумбе. «Грубишь отцу, вот до чего докатилась!» Так это мой новый папенька, от которого за версту несло отвратительным перегаром, еще чем-то кислым, давно не мытым телом. Фу! В свете занимающегося рассвета рассмотреть его лицо не представлялось возможным, к тому же он сидел спиной к окну. Мужчина ловко зажег фитилек свечи, и комната озарилась приятным, теплым светом. И вот я рассматриваю правильные черты лица человека лет пятидесяти осунувшаяся, с многодневной щетиной, которая вот-вот станет клочковатой неопрятной бородкой, крупный орлиный нос, высокие скулы и тяжелый квадратный подбородок. Карие глаза лихорадочно блестят, щеки впалые, рубаха помятая на выпуск, брюки с какими-то жирными пятнами, волосы светлые. Отмыть, причесать, побрить, и вполне симпатичный мужчина выйдет. Оба родителя на редкость хороши собой. Логично, что и ребенок в таком браке получился просто очаровательным. «Мне сказали, что ты участвовала в гонках на двуколках. Это очень опрометчиво. Безответственно, Грейс. Ты расстраиваешь мать. Что скажут люди? Ты подумала об этом, а? Тебе нужно выйти замуж за серьезного, богатого лорда, за маркиза, не меньше. Но если о тебе расползутся непотребные слухи, На тебя самый захудалый баронишка даже не посмотрит. Так как сына у меня нет, то наследницей доброго имени Лерой являешься ты. Будь добра, не запятнай. Отец девушки говорил, сурово хмуря брови и недовольно поджимая губы. Он оседал на меня, стараясь подавить. Мне категорически не нравилось его отношение к собственному ребенку. «Что вы забыли в моей комнате?» Стараясь не прерываться на каждом слове, холодно поинтересовалась я, напуская металла в голос. Да как ты смеешь так говорить с отцом? и замахнулся, чтобы ударить. Я зажмурила глаза, приготовившись защитить лицо руками, сделать что-то иное в нынешнем состоянии все равно бы не смогла. Противостоять человеку, похожему на потрепанного, полупьяного медведя, сейчас я была просто не в силах. Но пощечины не последовало. Остановись! Ледяной голос леди Лерой раздался со стороны двери, и мужчина замер занесенный занесенной ладонью, так и не опустив ее на мою многострадальную голову. «Джон, твоя дочь потеряла память. Все мы для нее чужие люди, не смей бить ребенка!» Женщина гордо вплыла в комнату и быстро подошла к моей кровати. «Милый, пожалуйста, ты ее пугаешь!» «Я так хотел сына!» Вдруг как-то скукожился граф. «Назвал бы его Грей, научил бы всему, что мне эта девчонка, а теперь еще и больная. Но почему, любимая моя, ты больше не можешь иметь детей?» А я смотрела на Медлин и видела в ее прекрасных очах страх, который она испытывала то ли к нему, то ли испугалась за меня, а еще сожаление и не потому, что не смогла подарить этому человеку сына, а потому, что вышла за него. Zamów.